На вашем месте я попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличать ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока. Солдаты, пропуска. — Значит, господин президент, значит, обязательно какая-нибудь мерзость. — А на кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор. — А я откуда знаю? — сказал Пауэр. Никогда раньше не было там колючей проволоки. — Так, значит, вы там уже бывали? — Почему не был?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 Президенты чтения чтение Зурзмансора, да еще и Банева, это как-то не совмещается. И это разрушительная идеология. Если б я такое написал, меня б распяли. Непонятно. Непонятно и нечисто. Спрошу-ка я у Ирмы, — подумал он. Просто спрошу и посмотрю, что она ответит. Между прочим, и Диана должна кое-что знать. Вы не слушаете? Спросил Павр. Виноват, задумался. Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял меры. Причем, как полагается, город уже стокий. Я тоже не удивился бы, пробормотал Виктор. И не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры. Павр поднялся и подошел к окну. Ну, и погодка, сказал он с тоской.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 — Спросим голема, — сказал пауэр Голем, зачем макрицам наши дети? — Ваши дети, — сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином. У вас есть дети, Пауэр? Пауэр утверждает, — сказал Виктор, — будто ваши мокрицы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем? — Хм, — сказал Голем.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 — Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию? — спросил Пауэр с обиженным видом. — Знаю, — сказал Голем. — Догадываюсь, потому что мне так хочется. — И перестаньте врать, вы же торговали у Тедди, погодник, и прекрасно знаете, что это такое. — Идите вы к черту, — сказал Пауэр капризно. — Я не погодник. Погодите, Пауэр. — Нетерпеливо, — сказал Виктор. —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 Сырой, провонявший табаковым, бензином, медикаментами кузов, Голем сказал. — Вы намеки понимаете? — Иногда, — ответил Виктор, — когда знаю, что это за намеки, а что? — Так вот, обратите внимание, намек. Перестаньте трепаться. — Хм, — пробормотал Виктор, — и как прикажете это понимать? — Как намек. Перестаньте болтать языком. — С удовольствием, — сказал Виктор и замолчал, раздумывая. А они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали пустой городской парк, запущенный, никлый, полузгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи братья по разуму упорно лупили разбухшими буцами по разбухшим мечам и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию.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 Его Превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет тридцать на двенадцать и осведомился. Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом? Я, естественно, ответил утвердительно. Тогда перестаньте бренчать, гаркнул его превосходительство и отпустил меня мгновением руки. Горем ухмыльнулся. А чем вы, собственно, бренчали? Его превосходительство намекало мое упражнение с банджи в молодежных клубах. Голем покосился на него прищуренным глазом. — Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик? — А я в этом не уверен, — возразил Виктор. — Просто мне наплевать. И кроме того, сейчас не говорят шпик, шпик — это анахронизм. Сейчас все культурные люди говорят дятел. Не ощущаю разницы.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 Кошек? сказал Голем. Ну да. Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. ты дед мышей пропадает. Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города за одной мышей? Аля Гаммельский крысолов? Спросил Голем. Да, легкомысленно подтвердил Виктор. Именно Аля. Потом он вспомнил, чем кончилась история с Гаммильским крысоловом. Ничего смешного тут нет. Сегодня я выступал в гимназии, видел ребятишек и видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь. Если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога... — Вы не удивитесь, — сказал голем, — а еще что вы сделаете? — Не знаю. Может быть, отберу у него аккордеон и сами... Заиграете. Да, вздохнул Виктор, это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Ведь вы это знаете, голем. Виктуар, перестаньте бренчать, сказал Голем. Как угодно. Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов. Я это заметил, глупо. Я все равно узнаю, а вы.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 Ирма задрала нос и направилась к машине, а Болкунац сказал вежливо, — благодарю вас, господин Банев, но право я лучше останусь. — Как хочешь, — сказал Виктор. Болкунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому, Мокрицу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое — уйти, просто он так не мог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 Иско скособочившись на сиденье, просунул ему одну ногу. Предвкушая, что вот сейчас он сделает, наконец, что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую, девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился было ее растирать до красноты, до багровости, добрыми и суровыми отцовскими руками эту грязную, костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов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 еще когда стоял перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничто не грозит. Никакие катары и воспаление, только мне не хотелось этого. Хотелось спасать, вырывать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг. И опять меня обвели вокруг пальца, и опять я дурак дураком второй раз за этот день. — Забери свою ногу, — сказала Нырми. Ирма забрала ногу и спросила, — Мы куда, в санаторий едем? — Да, — ответил Виктор и посмотрел на Голема, не заметил ли тот позора. Голем невозмутимо смотрел за дорогой, грузно расплывшись на водительском сидении, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий. — А зачем? — спросила Ирма. — Переоденешься в сухой и ляжешь в постель, — сказал Виктор. — Вот еще сказал Ирма. — Что ты придумал еще? — Ладно, ладно, — пробормотал Виктор. — Дам тебе книжки, будешь читать. — Действительно? Такой черт я ее туда везу, — подумал он. — Диана? — Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок и вообще ничего такого. — Да, но как я ее повезу обратно? — А, черт! Возьму чью попало машину и отвезу. — хорошо бы сейчас чего нибудь глотнуть голем начал блон но спохватился дьявол нельзя неудобно да сказал голем не оборачиваясь нет ничего вздохнул виктор уставив на горлышко фляги торчащие из кармана плаща голема ирма сказал он утомленно что вы там делали на этом перекрестке мы думали туман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 Я зовут Ирма. Ирма, это Диана. Он смотрел на Диану в упор с отчаянной надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна или сразу протрезвела. — Ты с ума сошел, — сказала она тихо. Она промокла, — проговорил он. — Переодень ее в сухой, вложи в постель вообще. — Я не лягу, — заявила Ирма. — Ирма...